Утром следующего дня я отправилась в магазин, чтобы пополнить продовольственные запасы. Звонок от Степана Пожарова застал меня в тот момент, когда я красиво не вписалась в узкий дверной проем при входе в универсам. Ударившись плечом о стену, я все-таки проникла внутрь. И только тогда услышала телефонный звонок, доносящийся из сумки. Занята. «Не привет, не здравствуй!» Что ж, заплатим той же монетой. Занята? Встретиться не хочешь? Зачем? Его тон был нетерпеливым. Это меня и насторожило. Тань, я просто так звонить бы не стал. И ведь не поспоришь. Пожаров был моим бывшим клиентом. И дело, которым я занималась, не являлось проходным. В процессе расследования нам всем пришлось не сладко. Понадобилось приложить много усилий, чтобы распутать узел, состоящий из лжи, кучи денег и тонны скрытых человеческих пороков, чтобы вывести кое-кого на чистую воду. Цена была очень высокой. С того времени прошло примерно полгода. Мне казалось, что ничто уже не напомнит о прошлом, но тот факт, что Степан появился спустя время, доказывал обратное. Я сейчас в магазине, сообщила я ему. Как вернусь домой, могу тебя набрать. В каком ты магазине? А что такое? Да я просто сейчас свободен, могу подвести. Могу встретить, могу помочь. Что там у тебя, я же не знаю. Можем совместить полезное с важным. Я назвала адрес. Знаю, где ты, сказал он. Буду минут через сорок. Недолго? В самый раз вздохнула я всматриваясь в толпу, которая атаковала новые торговые площадки. «На стоянке?» «Да, припаркуюсь там. Перед выходом набери меня», — попросил он. Все время, оставшиеся до встречи, я провела в размышлениях о том, зачем я ему так срочно понадобилась. Конечно, кое-какие догадки у меня были, но очень не хотелось, чтобы они подтвердились.